хотя дул достаточно сильный ветер. Я долго глядел на них, но так и не смог проникнуть в тайну. Затем, не в силах придумать ничего лучшего, пошел в направлении осада, над которым висели загадочные объекты. Авторы детективов назвали бы это ложным ключом, Лондонский зоологический сад не имел никакого отношения к явлению. Сейчас я хочу попросить вас прервать чтение и попытаться найти объяснение самостоятельно. А когда я дам ниже простое объяснение, пожалуйста, не восклицайте только-то и всего. Помните реплику Шерлока Холмса обращенный к доктору Ватсону, когда этот специалист по антиобщественным болезням комментировал очевидность некой тайны, которую только что раскрыл Холмс. Не будучи членом клуба поклонников Шерлока Холмса, я не могу точно указать Томми страницу, но ответ был примерно таким. «Вам, Ватсон...» Всегда очевидно, после того, как я объяснил. Итак, два диска, паривших высоко над Лондоном, оказались не двумя объектами, а одним, коробчатым воздушным змеем на высоте, по крайней мере, в милю. Он был столь высоко, что его форму нельзя было распознать. Таркас был вообще невидим, а обтянутые шелком края потеряли свою угловатость и казались дисками или сферами. Никогда, ни до, ни после этого случая я не видел змеев на такой высоте. Пожилой джентльмен, который управлял его полетом из Риджент Парка, Крутил катушку, как у большого спиннинга, и когда он, наконец, посадил свой аппарат на землю, то последний выглядел, как модель биплана братьев Райта в половину натуральной величины. Таллинская летающая тарелка. «Боже, что у тебя с физиономией!» Да в нее угодила летающая тарелка. «Летающая тарелка? Да откуда она взялась? Понятия не имею, где их жена покупает». Из разговора друзей. О летающей тарелке, якобы захороненной под Таллином, Писали чуть ли не все центральные газеты. Энтузиасты-уфологи часто приводят данный пример в качестве доказательства посещения нашей планеты инопланетянами. Но можно ли верить этому доказательству? Попробуем разобраться. А началось все с того, что еще в тысяча... В 964 году в мэре Вилья, пригороде Таллина, Вирго хозяин дома номер 34, начал копать колодец на глубине 6,5 метров, наткнулся на что-то твердое против неожиданного препятствия Были бессильны и лопата, и лом, и лишь отбойный молоток, взломал плиту, пару кусков, которые Мита достал на всякий случай из колодца. Однажды он рассказал о найденном им странном металле химику Хейки Карику. Тот передал обломки на химический анализ Таллинский политехнический институт